Цигейка начинает обживаться. Что ни говорите, а вместе с цигейкой в этой квартире стало находиться намного интереснее. Мы с ней подружились. Я же говорил, что собачонка оказалась скромная и тактичная. К тому же на кошку похоже просто ужас. И вдвоем устроились весьма неплохо. Нас даже Андрюша стал побаиваться, потому что открытым фронтом против меня он еще воевал без проблем, а вот на двух фронтах парню стало не хватать боеприпасов. К тому же цигейка оказалась хитрющая, просто ужас. Никогда бы не подумал, что такая маленькая собачонка такая хитрая. Она даже мне сто очков вперед даст, хотя я о себе всегда был высокого мнения». Кроме того, области наших интересов редко пересекались, так что не было никаких причин для ссор. Во-первых, я больше всего на свете люблю всякие консервы, мясо и рыбу, а цигейка спокойно лопает кашу, которую я ненавижу, да и вообще кушает все, что ей дадут. Так что, если я от чего-то отказываюсь, Света спокойно ставит тарелку цигейки, после чего проходит пара минут и, фьють, еду с тарелки, как собака языком слизнула. Я из-за этого даже стал меньше привередничать. Раньше Света мне ставила тарелку, например, с вареным хеком. Так я поначалу делал вид, что этого хека ненавижу с детства. И что надо же, какие мне достались негодяи-хозяева, которые мучают котика, толстого животика, каким-то ужасным хеком. Собственно, хекта я люблю, просто мне нравилось, когда Света начинала вокруг меня носиться и приговаривать «Ну, шашлычок, ну, солнышко, ну, сожри рыбку, зараза, не выбрасывать же ее!» И при этом гладила меня по животику и под подбородочком. Теперь время глажки прошло, потому что стоит мне задрать нос, как тарелка тут же уползает к цегейке. А той, что хек, что седло барана с трюфелями. Все едино. Мордочку в миску сунет, хрум-хрум-хрум, голову поднимет и облизывается, поблескивая глазками-пуговичками. А в миске девственная чистота и белизна, как в унитазе. Но я на нее не обижаюсь. Ей же тоже кушать хочется. Тем более, что мне от ее прожорливости тоже польза есть. Раньше, если я от чего морду воротил, Так Света оставляла еду в тарелке и ждала, когда я или ее съем, или еду придется выкидывать. Это она меня таким образом воспитывала. А сейчас, если мне чего не нравится, цегейка наготове а мне уже следующую тарелочку несут. Да и со спальными местами у нас противоречий нет. Мое любимое спальное место – диван в Андрюшиной комнате, а цегейке вообще наплевать, где спать». Больше всего она любит забраться под стул или под диван и оттуда отслеживать ситуацию. У меня, если честно, создалось впечатление, что она вообще никогда не спит. Котам, как известно, для сна требуется примерно 20-24 часа в сутки. Разумеется, на природе мы так долго не спим, но в квартире надоедает шляться из стороны в сторону – Поэтому мы предпочитаем вальяжно валяться и смотреть разные сны, которые котам снятся в большом изобилии. А вот цигейка никогда не спит. Сколько раз я просыпался днем, ночью, утром или вечером, она сидит под стулом или диваном и только глазками поблескивает, типа меня охраняет. Причем действительно охраняет. Благодаря ей теперь диван в компьютерной мой. Честное слово. То есть Андрюш конечно, тоже разрешается на него садиться, но если раньше он, завидев меня, тут же начинал орать, как крокодил, падающий с неогарского водопада, «Шашлык! Прочь с моего дивана, животное!», то теперь аккуратно садится рядом, стараясь случайно не навалиться мне на хвост или ногу. Почему? Да потому что его цигейка отучила. Она же меня защищает. Рассказываю все по порядку. На следующий же день после того, как она у нас поселилась, я залег на диван, и Андрюша по своему обыкновению решил меня согнать. Он подошел к дивану и как начал орать всякие гнусности, одновременно пытаясь меня отодрать от диванной подушки. цигейка же вылезла из-под дивана, посмотрела снизу вверх на Андрюшу и тихонько сказала «Аф!» Андрюшу разобрал такой дикий смех, что он даже меня выпустил, присел на корточки и сказал цигейке «Ты что, подруга, вздумала бунтовать против командования?» Цигейка в ответ опять сказала «Аф!» Андрюша махнул на нее рукой, схватил меня за живот и начал отдирать от подушки. Цигейка снова сказала «Аф!» Андрюша опять захохотал У Цгейки действительно уж больно забавный был вид, когда она говорила свое аф. Присел на корточки и сказал: "Ну что, зверюга, напугать меня решила горжетк самодвижущейся?" Цгейка снова сказала аф, и вдруг как тяпнет Андрея за нос. Тяпнула она его, конечно, не сильно, просто чтобы попугать, но Андрей тут же завыл на всю квартиру, как авиационная турбина. На крике прибежала света и увидела следующую картину. На полу валялся завывающий Андрей, который держался за нос и орал, что дикие звери его сожрали просто всего. Рядом сидела цигейка с совершенно невозмутимым выражением на лице, а на диване валялся я и делал вид, что весь этот бедлам не имеет ко мне никакого отношения нашение. Света тут же полезла разбираться с носом своего благоверного и выяснила, что там имеет место всего-навсего небольшая царапина. Андрею было сказано, чтобы он перестал завывать так, как будто цигейка ему сожрала половину туловища. После чего раненого главу семьи увели в ванную, чтобы сделать там ему прижигание перекисью водорода. Цигейка же снова залезла под диван. Минут через 10 Явился Андрей, на носу которого красовался кусок лейкопластыря. Посмотрел на диван, где я совершенно нагло раскинулся по всем направлениям, на цигейку, которая поблескивала глазками из-под дивана, и сказал. «Все, цигейка, прощайся с теплым местечком. Завтра тебя продавать поведу». «Аф!» – вежливо ответила ему цигейка. Андрюша ойкнул, и его как ветром сдуло. «Тут я призадумался». Черт его Андрюшу знает, вдруг он действительно цигейку продавать потащит. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Впрочем, я понадеялся на его вечернее пиво, потому что Андрюша загорается быстро, но пиво практически всегда тушило любые его печали. Кроме того, я твердо решил, что цигейку не дам продавать ни под каким видом. Однако вечером выяснилось, что бои на самом деле предстоят нешуточные. Если честно, мы с цигейкой сначала даже и не тревожились. Я и сразу сказал, что Андрюша всегда так парет, порёт, но затем пиво выпьет и успокоится. Тем более, что с его носом ничего такого особенного не случилось. «Подумаешь, маленькая царапина» поэтому мы спокойно занялись своим любимым делом. Стали играть в игру «Неожиданная атака дикого кота-шашлыка». Игру эту мы придумали на следующий же день после появления цигейки в моем доме, и она нам до сих пор не надоела. А происходила игра так. Цигейка садилась с торца дивана в сторожевой позе и начинала ждать. Я запрыгивал наверх диванной спинки с противоположной стороны. Не сразу, врать не буду. Сначала на подушку и только после нее на спинку. Ну да, не такой уж я и грациозный, ну и что? Аккуратно по ней полск противоположной стороне, осторожно высовывал голову, после чего цигейка произносила свое коронное «Ав», мол, шухер, шашлыки идут, после чего я диким галопом убегал на другой конец дивана, спрыгивал на пол, залезал под диван, полз в сторону цигейки, высовывался, получал свою порцию «Ав», и все начиналось сначала. Света обожала смотреть на эту игру, и всякий раз, когда слышала цигейковскую «Ав», Тут же бежала в компьютерную, садилась в кресло и наслаждалась. Однако в этот раз мы играли уже где-то с полчаса, а света все не появлялось. Наконец я цигейке сказал, что пора бы уже смотаться на кухню и разведать, как идут дела. Сказано – сделано. Только я сначала хотел просто подползти к кухне и затаиться, но Цгейка придумала штуку поумнее – В коридоре стояла дном вниз коробка из-под маленького телевизора. Мы под нее подлезли и потихоньку подползли к кухне. Все-таки башка у нее варит, прям как у кошки. Со стороны нипочем не видно, что это мы с цигейкой. Стоит себе посреди коридора картонная коробка. И все дела. Маскировка – великая вещь. Но стоило нам прислушаться, как сразу стало понятно, что можно брать лопату и начинать окапываться, потому что мы в полных проблемах. Оказалось, что несмотря на все выпитое пиво, Андрюша вовсе не оставил свои мысли завтра утром нести цигейку продавать на рынок. Света активно возражала, потому что ей цигейка очень нравилась, да и шашлык, как она сказала, себе нашел подругу для игр и перестал изводить всех вокруг». «Да ладно тебе, Свет!» — горячился Андрей весь красный от выпитого пива. «Что тебе эта гавкающая рукавица? Как будто одного шашлыка мало. И так уже весь дом в животных». «Чем тебе цигеечка не угодила?» — возмущалась Света сквозь слезы, в ярости грохоча тарелками в мойке. «Как это чем?» — удивлялся Андрей. «Это же хищный зверь, который наносит травмы. Ты посмотри, какую она травму мне нанесла. Чуть половину носа не отхватила». Постыдился бы плакаться, со своим чертовым носом не выдержала света и со страшной силой шваркнула тарелку в мойку. Тарелка разбилась. Сам на прошлой неделе какой домой явился? Рукав разодран, ухо надорвано, у одного ботинка-каблука нет вовсе денег в кошельке, как корова языком слизнула. Ты бы посмотрел на себя тогда. Не человек, а какой-то кусок несчастья. И кто же тебя так? Опять дикие комнатные собачки подрали?» «Ну ладно, Свет», — смущенно проговорил Андрей, — «ты же знаешь, что я на фидопойку ходил». «Во-во», — сказала Света, — «на фидопойку». «Так ты бы лучше своих фидошников на птичьем рынке пошел торговать, чтобы они не доводили тебя до такого состояния, а не беззащитную собачку, которая защищала друга». «Собака должна защищать своих хозяев, то есть меня», — назидательно сказал Андрей. В этот момент цигейка сидящая рядом со мной под коробкой, скривила мордочку так, что я чуть не нарушил всю нашу конспирацию. «Кто тебе сказал такую глупость?» — спросила Света. «Во всех книжках так сказано», — сказал Андрей. «Ты больше реальной жизнью интересуйся», – посоветовала Света, – «чем книжки свои читать? Тем более, что за последний год, судя по составу библиотеки в туалете, ты прочитал всего две книжки – способы приготовления алкогольных настоек в домашних условиях и секреты Дельфи для профессионалов. Кстати, чего это ты в археологию ударился? Решил новую трою раскопать?» «Ты мне разговор в другую сторону не уводи», — твердо сказал Андрей. «Раз я сказал, что собаки в нашем доме не место, значит, так тому и быть. Завтра пойду продавать». «Кто, в конце концов, в доме хозяин?» Вдруг разорался он и треснул кулаком по столу. «Ты, милый», — неожиданно очень мягко сказала Света, достала из холодильника новую бутылку пива, налила в стакан и поднесла его Андрюше. У того на лице появилось выражение некоторой опаски, мол, чего это вдруг жена стала такая ласковая? Но он взял стакан, аккуратно отхлебнул, пожевал губами и пришел к выводу, что все честно, отравить его не хотят. Света в это время села к нему на колени, обняла упирающегося Андрея за шею и начала ворковать. «Конечно, ты в доме хозяин, милый». «Ну да», — осторожно сказал Андрей, все еще ожидая подвоха. «Ты не только хозяин», — продолжала ворковать Света, — «ты еще нежный, добрый и заботливый муж, ведь так?» «Вылитый мой портрет», — подтвердил Андрей, отхлебнув сразу половину стакана. «И мой муж, мой сильный и заботливый муж никогда не сделает то, что может расстроить его слабенькую женушку». «Не так ли, милый?» — спросила Света и почесала его под подбородочком точно так же, как и меня но задумался Андрей, отхлебнул еще пиво и, наконец, решился. «Ну да. Чего это я тебя буду обижать? Я тебя обижать не буду. Особенно, если ты из холодильника достанешь еще одну бутылочку». «Милый», — кротким голосом сказала Света, — «пообещай выполнить одну мою просьбу. Только одну». «Какую?» — подозрительным голосом спросил Андрей. «А ты сначала пообещай». Томно сказала Света и склонила голову ему на плечо. — Ну ладно, — басом сказал Андрей, который был полностью сражен этой демонстрацией полной покорности, которыми Света его баловала нечасто. — Обещаю. — Не продавайте гейку, — все тем же голосом сказала Света. — Мне она так нравится. — Подловила, да? — насупился Андрей. — Обманом вырвало обещание. — Каким обманом? Подняла брови Света. «О чем ты, любимый? Ты же сам пообещал. Или ты отказываешься?» И тут в голосе Света появились стальные нотки. Андрей тяжело вздохнул, посмотрел налево, потом направо, как будто ожидал увидеть какой-нибудь знак свыше, потом сказал... «Нет, я, конечно, не отказываюсь, раз обещал, но предупреждаю, что если этот зверь меня хоть раз еще укусит, то я на птичьем рынке продам и ее, и шашлыка, и вообще сделаю эту квартиру зоной, свободной от диких животных». «Хорошо, дорогой», — неосмотрительно поспешила согласиться Света. «Тебе виднее». Андрей допил свой стакан, поставил его на стол, тяжело встал и отправился в гостиную спальню, чтобы забыться легким пивным сном. Но мы чего-то так заслушались, что вовремя не сообразили уползти с коробкой куда-нибудь в сторону. «Свет!» Недовольным голосом сказал Андрей. «Сколько раз я просил, выкини ты за дверь эту чертову коробку!» И с этими словами он как хряснет ногой по картонке! Далее произошло следующее. Коробка стояла дном вниз, а Андрей треснул по ее верхней половине. Поэтому коробка с дикой скоростью улетела куда-то по направлению к компьютерной комнате. А мы с Цигейкой остались стоять столбами вдвоем посреди чистого поля. Ну ладно еще, что наше укрытие обнаружилось, но все произошло так быстро и с таким шумом-треском, что и Цигейка, и я от неожиданности как вцепимся Андрею в ногу. Она в левую, я в правую. Причем произошло это как-то совершенно интуитивно, мы даже и не хотели. Что тут началось? Даже и рассказывать не хочу. Совершенно дурацкая ситуация получилась. Главное, что и мы с Цигейкой подставились по полной программе, и Света ему только что пообещала, что разрешит нас продать, если мы на него нападем. А тут на лицо, точнее на обе ноги и нос, результат нападения во всей красе.